Глава восьмая. Вернувшись после своего первого выхода в море, мама вся искрилась. Лапша тоже гордилась собой. Она вspрыгнула к папе на колени и улеглась, чтобы он вычёсывал из её влажной, спутанной ветром шерсти мелкие узелки и соль. "Дикий, дикий восторг", восклицала мама, и в ней самой было что-то дикое. Она схватила меня за руки и закружила по кухне. Волны вот такой высоты, даже выше. А цвет. Она отпустила меня, я больно стукнулась об угол стола и с размаху села на пол. Мне вдруг захотелось по-глупому разреветься. Мама, не замечая, продолжала говорить и говорить. Как всё тут не похоже на Корнуол, а какая свежесть в воздухе, до да хруста. Мы видели факёна факёна, и потом несколько десятков фациде Мама замолчала и выжидающе обернулась ко мне. Морских свиней и тюленей, скучным голосом проговорила я. Эй, что с тобой случилось? Я пожала плечами, и это пожатие вполне можно было бы перевести так. Мам, ну не знаю. Может, то и случилось, что ты утащила меня непонятно куда от всех моих друзей и даже не хочешь брать с собой в море. Вдобавок у меня был ужасный день. Я помогала папе распутывать его проводки и раскладывать их по цветам радуги на полу. Такая тоска. И пока я их раскладывала, думала только о том, как отлично я могла бы провести всё это время в море с мамой или хотя бы в прачечной с кино. Но ни маме, ни Кину я не нужна. Да что с ней такое? Папа тоже пожал плечами, и я подумала, что, наверное, это тоже можно было бы как-то перевести. Какие вы общительные, примерно как Бьорн, мама вздохнула. Завтра оденусь потеплее. С грозой пришёл холодный фронт, но хотя бы новых дождей не будет. А гренландские акулы тебе встретились? спросила я, и мама сразу немножко сникла. Нет, но это ожидаемо. Их и в хорошую погоду сложно отследить. Я не стала напоминать маме, что вчера она говорила совсем другое. И пока что мы продвинулись не так далеко на север. Изучаем их перемещение, наносим на карту. Ничего, отследим, я уверена. Еще только первый день. Мне показалось, что она говорит это больше себе, чем нам. Зато я могу теперь смело написать в университет, что мы приступили. Выходы в море уже начались. Невозможно дальше тянуть с финансированием. Как минимум, мне нужна новая фотокамера, чтобы фиксировать наблюдение. Папа намуршил лоб. «Я думала о финансировании ты в принципе договорилась, нет?» Мама возмущенно замахала руками. «Но послушай, такие исследования не проводились никогда. Нет ни единого прецедента. Людей надо еще подготовить к этой мысли». Папа медленно кивнул. «Сколько времени это займет?» «Столько, сколько нужно. У Джулии школа. А через два месяца я уже закончу свою работу и... Может, и я свою тоже. Или через три». Но ден, такой шанс выпадает раз в жизни, я мора. Папа кинул на меня быстрый взгляд, как будто я маленькая и сама не вижу, что они уже ссорятся. Пойду почитаю, сказала я, и пока никому не пришло в голову меня останавливать, сунула под мышку свою библиотечную книгу и отправилась по витой, как улита чараковна, лестнице наверх. Лапша бежала впереди меня. Я бросилась на кровать и чтобы не слушать, как родители шипят друг на друга внизу, перекатилась на живот и достала из-под подушки свою записную книжку. Лапша тут же свернулась у меня на пояснице. Я открыла новую страницу и расчертила её на три колонки. Первые две дата и сколько часов мама провела в море. В третью я вписала морских свиней и тюленей. Потом погрызла карандаш, поразглядывала страницу и чувствовая себя немножко предательницей, отчертила четвёртую колонку совсем узенькую и поставила в ней прочерк но завтра под этим прочерком появится плюсик я должна в это верить как мама ни капельки не сомневаясь иначе получится что я её подвела и тогда я оказываюсь ничем не лучше папы я перелистнула страницу очень хотелось записать всё что кин рассказал мне про звёзды и про викингов Но мы же уже дружились, и потом. Моя записная книжка только для фактов о морских существах, а не для всего подряд. Вздохнув, я отложила книжку. Правила и законы надо соблюдать. Вот, например, закон всемирного тяготения. Если начать его нарушать, можно оторваться от мира и улететь неизвестно куда. Когда мама с папой наконец легли, я влезла в свитер Прихватила свой спасённый фонарик и вышла на лестницу. Лапша выскочила за мной, но когда поняла, что я иду вверх, а не вниз, её кормить жалобно замяукала. Я не среагировала. Мне было ужасно тревожно, хотя и непонятно с чего. Я тут живу, говорила я себе. Это мой маяк, пусть даже только на одно лето. Куда хочу, туда иду. Кина не было. У ска галерея вокруг потухшего маячного огня была пуста. Я обошла её, чтобы убедиться, а потом просто села на металлический настил около двери. Ну и пусть, подумала я. Плевать. Через 2 месяца я вернусь в Хил и даже не вспомню ни про Кина, ни про маяк. Правда, подумала я дальше, и это была не очень приятная мысль. От неё сразу стало грустно. Моим друзьям в Корноле вообще не интересно то, Что интересно мне. Помните кита, который одиноко странствовал вокруг света, потому что пел на неправильных частотах? Иногда, когда они начинали обсуждать ютуберов или отрабатывать какие-то танцевальные движения, мне казалось, будто я и есть тот кит. Типа, видеть меня они могут, а слышать нет. Акин он такой же, как я. Ну вот даже хотя бы по тому, как он говорил про мальчиков в школе. Понимаю, это звучит глупо, но мне вдруг показалось, что я нашла кого-то на моей частоте. А потом сама же всё разрушила. И даже не поняла как. Утром, когда мы завтракали, маме принесли посылку. Стук в дверь, но за дверью не обычный почтальон, а курьер в красивой униформе, ярко-красно-жёлтой. Великолепно. Мама с полным ртом яичницы просияла и расписалась за посылку. Моё лучшее вложение. Что за вложение? Насторожился папа. Складка между бровями уже была на месте. Доплата за гарантированную доставку. Мама бодро выпроводила курьера и вернулась к нам, размахивая увесистым пакетом. Широким движением она отодвинула в сторону папину чашку, размокшие кукурузные хлопья выплеснулись на стол. Мне важно было получить это сегодня. До отплытия. Она попыталась вскрыть пакет, тыча его ножом для масла, но ничего не вышло, и папа подал ей кухонные ножницы. Когда его складка между бровями стала глубиной с Марианскую впадину, только не в прямом смысле, естественно, потому что эта впадина вообще самая глубокая на свете. Мама, наконец, вытащила из пакета белую коробку с изображением черного фотоаппарата. «Та-дам!» и передала мне. Смотри, Джулия, вот с какими работают лучшие фотографы, снимающие дикую природу. Но ты не фотограф, снимающий дикую природу, сказал папа. Конечно, легко согласилась мама. Я не он, но я всё равно снимаю дикую природу. Я открыла коробку и достала фотоаппарат из пластикового гнезда. Он был чёрный и гладкий. В соседних гнёздах лежали три объектива. Тебе дали грант? Обрадовалась я. Мама говорила, что когда она получит грант, первое, что сделает, это купит новую фотокамеру. Нет, Джулия, сказала мама, забирая, то есть выхватывая фотоаппарат у меня из рук. Честное слово, ты прямо как твой папа. Мне нужно это для работы, ясно? И я хочу успеть зарядить его до отхода. Извини. Она вылетела из кухни, а я заморгала быстро-быстро стараясь загнать слёзы обратно. Я же не собиралась портить ей удовольствие. Всё в порядке, Джулия, сказал папа, но прозвучало это так, будто всё ровно наоборот. Как только новый фотоаппарат зарядился, мама ушла на этот раз до глубокой ночи. Это означало, что я буду весь день слоняться и не смогу ни на чём сосредоточиться. А папа будет ходить в обнимку с рацией. У них с мамой были рации для связи прижимая её к груди, как младенца. Вечером, дождавшись, когда папа уйдёт в свою комнату и закроет дверь, я опять тихонько поднялась на галерею. Сегодня я вообще почти не надеялась, но когда убедилась, что Кина нет, в груди всё равно кольнуло. Но «Ну нет, и не надо, сказала я себе самым строгим папиным голосом. У меня есть лапша, есть папа, а моя мама проводит сейчас важные исследования ради спасения человеческих жизней. 2 месяца вдали от дома и без друзей, я как-нибудь переживу. На галерее было жутко холодно, но звёзды горели даже ярче, чем в ту первую ночь. Кино бы понравилось. Я помотала головой, чтобы вытряхнуть эту мысль и больше о нём не думать. И хорошо, что его нет. Хоть высплюсь сегодня как следует, чтобы если мама захочет в следующий раз взять меня с собой, привет. Над краем металлической платформы появилась голова кина. Привет, ответила я совершенно равнодушно. Я поднимаюсь, сообщил он. Лови. И бросил мне верёвку. Бросок был впечатляюще точный, а верёвка шершавая и жёсткая. Верёвка, на которой он втаскивал телескоп. Не говоря ни слова, я следила, как он перелез через перила. Потом поднял телескоп и начал устанавливать штатив. Глядя в окуляр, он немного поводил трубу вверх-вниз и найдя нужное положение, закрепил винтом. Сердце у меня колотилось оглушительно. И когда я уже готова была сдаться и сказать: "Прости?" или "Я рада тебя видеть?" или "Ты знаешь, что гренландские акулы пахнут мочой?" Он обернулся. "Вот, смотри". Стараясь не улыбаться во весь рот, Я подошла и наклонилась к трубе. Моя щека легла на мягкую кожу на глазнике. Видимая в окуляр часть неба была так прекрасна, что у меня вырвался вздох. Я не успела его сдержать. Телескоп был наведён на полярную звезду. Видишь её? спросил Кин. Хруватара. Будь здоров. Он сощурился, и у меня опять появилось чувство, будто я ляпнула что-то не то. Я прикусила язык. «Это Тхрува Тара. Так ее называет мой папа». В свете звезд мне хорошо было видно его лицо. Он смотрел на меня пристально и выжидающе. Я как будто проходила какой-то тест, и мне отчаянно хотелось его пройти. «Здорово. А что это значит?» «Тхрува — это был такой царь, а Тара — значит звезда». Я осторожно кивнула и сказала «До». А ещё она Полярная звезда. Так её называет моя мама. Что-то изменилось в его лице, будто проявился просвет между туч, и он улыбнулся. Да, у неё много имён. Ещё Путеводная, так она называлась у викингов, и Полярис у других народов. А какое имя ты выбираешь? Смотря по настроению. Иногда мне больше нравится Папина, иногда викингов. Я поняла его и кивнула. А сегодня? Сегодня оба. Он водил ногой по металлическому настилу и смотрел на носок в своей кроссовке. Джулия. Я подумала, что сейчас он попросит прощения или начнёт говорить ещё какие-то слова. Я не хотела их слушать. И мне оба, сказала я. Но он всё равно сказал, не отрывая глаз от своей кроссовки. Адриан и остальные Они говорили, что этот остров для викингов. А я не викинг и не мог бы им стать, потому что у меня родители из Индии и потому что у меня для всего другие имена. Но имён может быть много, у чего и у кого угодно, даже у меня. У Звёзд тоже, сказала я. И я не говорила, что ты не мог бы стать викингом. Я знаю. Просто я тогда Он замолчал, но я уже поняла. Так бывает. Когда все чувства внутри перемешались и вдруг начинают выскакивать из тебя острыми колючками. Вот, опять заговорил он. Я из-за этого и был тут в тот день, когда вы приехали. Раньше я ходил на пляж, но потом они стали там собираться и дразнить меня, что я не умею плавать. А в прачечную потом ещё приходили? Он уныло кивнул. Позавчера я ехал на велике. Адриан вышел на дорогу прямо передо мной. Я попытался его обогнуть и упал. Кин поднял руку и показал мне широкую садину на ладони. От злости внутри у меня стало горячо, как от чая. Маме опять не сказал. Ты что? Нет. И ты тоже ничего ей не говори. Обещай. Я пообещала, но лицо у него всё равно было как скомканная салфетка. Помолчав, он поднял глаза к звёздам. Всё время бы на них глядел. И чтобы всё время была ночь, только безоблачная. Я ещё посмотрела в телескоп. И тут у меня вспыхнула одна мысль, яркая, как Полярис. "Кин", сказала я, выпрямляясь. "У моей мамы есть старый фотоаппарат. Он очень хороший, но не водонепроницаемый. Мама не может брать его с собой в море. Я принесу, и мы попробуем сфотографировать звёзды". Кин сразу закивал. "Сейчас Неизвестно, когда ещё будет такая ясная ночь. Я прокралась вниз по лестнице по краю ступенек, чтобы не скрипели, и на цыпочках подошла к маминому столу. В верхнем левом ящике отыскала тот старый фотоаппарат и вернулась с ним к кино. Вот. Карта памяти оказалась заполнена. Поэтому я удалила несколько фотографий: поле и над ним что-то тёмное, как пчелиный рой. А потом приставила объектив к окуляру. Замерла и нажала кнопку спуска. Первые кадры получились смазанными, пришлось их стереть и снимать снова. "Да я попробую", сказал Кин. У него вышло лучше, и мы стали снимать дальше, и для каждой яркой звезды он называл мне разные имена. Потом у меня начали стучать зубы, потому что ночь была не только ясная, но и холодная. Так что я видела свое дыхание. Оно отплывало от меня облачками, легкими, как звездная пыль. Кин тоже дрожал. «Все, иди», — сказала я. «В следующий раз оденемся потеплее». «Да?» — он чуть улыбнулся. «А будет в следующий раз?» «Конечно», — ответила я. «На пляж ты не ходишь? Ну вот. Не можешь же ты все время торчать в прачечной? Приходи сюда». Мама у меня почти всегда в море, а папа только перекладывает с места на место свои проводки. Ты правда не возражаешь? Я подтолкнула его локтем. Ну привет. Я хочу, чтобы ты приходил. Тогда он улыбнулся уже нормальной человеческой улыбкой, даже щёки разъехались в стороны, и сказал: "Ладно". И полез вниз. А потом я спустила ему телескоп на верёвке. Прежде чем уходить, Я ещё раз пролистала наши фотографии, шепча имена созвездий, которые он мне называл. Кассиопея, Драси, это Геркулес, Сарпа, Дракон, Большая Медведица. Ну и что, что я не буду вписывать их в мою жёлтую книжку? Это же не значит, что я должна их забыть. Я уже взялась за ручку, когда дверь громко скрижекнув открылась передо мной сама. На пороге стоял папа. Уперев руки в бока, на поясе у него мигала рация. Джулия Адафарир. Объясни мне, что ты тут делаешь?